Глава восемнадцатая. Гадство диетства. Целая неделя диеты. Представляете? Правильное питание, без срывов, тортиков и кондитеров. Не знаю, каким чудом, но целую неделю я не видела Руслана. Не хотела его видеть. Боялась объяснений после второго побега. Не ответила ни на один из восьми пропущенных вызовов тот вечер. Больше он не звонил, только отправил короткое «ОК» в ответ на статью. «Вчера уговорила Эмину меня заменить на съемках в кондитерской». Хельга не была против. Даже удивительно. Но что же мне ему сказать при встрече? В голове какая-то нелепая поэзия. Двери лифта сближаются, разъединяя людей. Не сделаешь шаг, закроются навсегда. Для тебя есть одно мгновение. Решай». Прожил ли ты его зря? А принц? Принц тоже исчез без следа. Остался лишь ворох пакетов, с которым утром пришел таксист и вручил их моему отцу со словами. «Ваша дочь забыла это вчера у меня в машине. Я нашла в них свои джинсы и толстовку, а также кучу новой одежды. Этот псих, кажется, скупил пол магазина. Закинула все в шкаф. Я не надену ни одну из этих вещей». «Верну потом Вальдемару, пусть только появится на горизонте». «Звонить ему еще страшнее, чем Руслану». Лилия Смирнова. Спустя неделю после поцелуя с принцем. Неделя здорового питания. Девушка удовлетворенно вбила в приложение на смартфоне свой завтрак и, едва пригубив утренний кофе без сахара, скривилась. Привыкнуть можно было ко всему, но не к горькому крепкому кофе. Стоило его глотнуть еще раз, как рука сама потянулась к сахарнице. Лили поставила чашку и шлепнула себя по ладошке. Сама себе она сейчас напоминала персонажа одного известного фильма, который очень хотел завладеть всесильным колечком. Взгляд у нее, очевидно, был такой же безумный. Примерно таким она смотрела на номер «Руслана в телефоне», и красную стрелочку неотвеченных вызовов. «Какого черта? Он же так близко! Можно позвонить в дверь, постучать, выйти на балкон и нагло вломиться к нему в квартиру необычным способом. Но где найти смелость после такого дурного побега?» Раз за разом Лиля вспоминала тот вечер и пыталась придумать красивое объяснение для кондитера. Ничего. Ничего внутри Лили не дрогнуло. Сердце сменило свой ритм только от страха. В голове путались мысли от непонимания. Как можно оставаться спокойной, когда тебя целует самый настоящий принц? Мечта любой женщины. Красивый, успешный и обеспеченный мужчина прикасался к ее губам в надежде на ответ, но не получил ничего. Она ничего не могла дать принцу, потому что уже влюбилась в придворного повара. «Прости», — рванулась из его рук, на наобум, тыкая ключом в домофон. Странно, но попала почти сразу и бросилась в лифт. Куда угодно, лишь бы поскорее спрятаться от этого безумного дня, забиться в свою уютную норку и отлежаться под тремя слоями одеял. Двери лифта послушно открылись и закрылись за ее спиной. В ушах шумело. Лиля не знала, вошел ли Владимир в подъезд следом за ней или так и остался стоять, удивленный побегом. Лифт медленно отсчитывал этажи до заветной цифры 7. Телефон жужжал в кармане куртки. Чтобы не чувствовать вибрацию, Лиля сняла ее и повесила на руку. Дома все спят. Вряд ли кто-то будет задавать вопросы по поводу необычного внешнего вида. Прятаться не имеет смысла. Телефон все не унимался, ей не нужно было доставать мобильник, чтобы узнать, чье имя на экране. За пару минут девушка искусала себе губы, чуть ли не до крови, пытаясь уложить в голове случившуюся нелепость. Противный писк, двери скрипнули и открылись. «На ловца и зверь бежит!» — возвестил парень с мобильником в руке. Лилия чуть не врезалась в него, спеша выскочить из лифта. Руслан улыбался, размахивая телефоном. Сердце пустилось в пляс, а девушка дала дёру обратно в лифт. «Нет, нет, только не сейчас!» — крикнула Лиля, шагнула в лифт и нажала кнопку двенадцатого этажа. Кондитер замер на месте, разглядывая ее, Не сделал ни шага вперед, ничего не сказал. Просто стоял и смотрел на девушку в соблазнительном платье с искусанными припухшими губами, взлохмаченную, будто кто-то играл с ее волосами во время поцелуя. Словно в замедленной съемке, двери лифта сближались, нехотя разделяя двух застывших на месте людей. Все внутри одного человека может рваться к другому. Достаточно сделать лишь шаг, протянуть руку, и даже бесчувственная техника все поймет. Железные створки разойдутся в стороны, открывая им путь друг к другу. Но, увы. Именно в такие моменты все замирают на месте, будто выточены из мрамора и не созданы из плоти и крови. Им глубоко наплевать, что, возможно, созданы друг для друга. «Не сейчас, пожалуйста, не сейчас!» — шептала Лиля, как в бреду. В голове полный хаос из-за Вальдемара. Среди ночи непонятный звонок от Руслана и встреча в коридоре. Теперь к этому прибавилась лавина эмоций в купе с бешеным стуком сердца. Рано или поздно она точно от него оглохнет. Двери послушно открылись на двенадцатом. Лиля вышла и прислушалась, тихо хлопнула дверь квартиры несколькими этажами ниже. Ушел. «Эмина!» – рявкнула Хельга так, что все обитательницы их аквариума подпрыгнули на месте и удивленно уставились сначала на редактора, потом на побледневшую красавицу. «Ты больше с компанией «Вкус жизни» сетью Ассорти и Русланом Никитиным не работаешь. Почему я вынуждена оправдываться перед ним за твое вызывающее поведение? Ты работаешь в элитном глянцевом издании, а не в борделе!» Швырнула на стол тонкую стопку бумаг. «Твоя статья отвратительна!» «Ты писать разучилась!» — обернулась к Лиле. «Смирнова!» Девушка вжалась в спинку стула. Кравцова и Никитин поставили условия. Работать только с тобой. В противном случае договор будет расторгнут. Нам эти деньги сейчас не лишние. Кое-кто план не дотягивает. Выразительный взгляд в сторону их коммерческого журналиста. Блондинка стала еще бледнее, почти сливаясь с цветом безликой офисной стены. К счастью, гневный взор снова вернулся к Лиле. Смирнова, все поняла. Это твой проект. И хоть сдохни, но задачу выполни. Ясно? Угу. Ошалело кивнула Лиля, глядя на здоровенный букет бордовых роз, а не на редактора. Тот вошел в их кубик опен-офиса и опасно двинулся в ее направлении. С трудом она рассмотрела за ним тощего доставщика. «Это что еще за гербарий?» — фыркнула Хельга, отходя в сторону. «Мне охрана сказала, что Смирнова Лилия здесь работает!» Высунулся из-за цветов лохматый нескладный парнишка со свернутой на бок кепкой. «Передавать они отказались. Пришлось мне...» «Лилия, разберитесь уже со своими ухажерами и приступайте к работе». Ей показалось, или уголки губ Хельги Ланс дрогнули в усмешке. Редактор развернулась и быстрой твердой походкой направилась в сторону своего кабинета. Лилия в ужасе уставилась на гигантских размеров веник и с не меньшим ужасом представила свое фото в социальной сети. Да-да, букет был именно таким, какими обычно хвастаются размалеванные тетки с надутыми губами перед своими подругами и парой сотен тысяч подписчиц из захолустных провинциальных городков, мечтающих о глянцевой жизни. О, сколько таких фото она видела в интернете, но вживую такой букетище узрело впервые. «Ого, от кого это?» – подскочила ожившая Эмина. Тут же скоординировала доставщика, куда поставить. И даже достала достаточно большую вазу из-под своего рабочего стола. «Лиля, давай скорее, смотри!» Да, виной всему было любопытство, а не желание помочь. Но сейчас девушка была ей и за это благодарна. «Ага, иду!» На негнущихся ногах подошла к букету, проводила растерянным взглядом уходящего паренька и принялась искать записку. Та была привязана к одному из стебельков роз. Маленькая бледно-розовая открыточка. «Ну, говори же!» – сновала вокруг горе-коллега, напрочь забыв и про работу, и про увещевание Хельги. «Ты помирилась, что ли, со своим кондитером? Тот он вчера был какой-то напряженный. Даже моя мини-юбка его не привлекла. Их восточная принцесса определенно была шокирована. Что это, Лилечка? Приворот? Заговор? Поделись секретом!» «Это не от него», — спокойно ответила девушка и спрятала записку. «Прости, что исчез. Срочная командировка. Тебе доставили вещи? Нам надо поговорить». Лазовский В. «Не от него?» — присвистнула Эмина. «Так ты сразу с двумя крутишь?» «Обалдеть! Девочки, я что, в другой мир попала? У Лили сразу два ухажера». «Нет у меня ухажеров», — рявкнула Лиля. От ее крика оторопели все. Никто ни разу не слышал от нее такого. Обычно девушка тихо пищала, как мышка, а тут такое. «Не ваше дело, кто шлет мне букеты. Моя личная жизнь — это моя личная жизнь!» Подошла к своему месту, бухнулась на стул и надела наушники. Паника, что за эти дни ослабла, обрушилась на нее с новой силой, особенно когда в почте она обнаружила письмо от Вальдемара». Когда на город медленно опускался промозглый октябрьский вечер, в баре «Прощай, товарищ!» было тепло и многолюдно. Двое мужчин уютно примостились на стульях у края стойки, как раз рядом с кранами и местом традиционного обитания одного из барманов. «Лев на связь так и не вышел», — поинтересовался Руслан, кивая барману налить еще чешского светлого. «И не выйдет еще дня три. Сегодня очередная годовщина». Макс сделал большой глоток своего любимого имперского стаута и слегка поморщился, явно скрывая от друга боль и неприятные ситуации. «Снова полная изоляция. Понятия не имею, где он». «Его можно понять». Пожал плечами кондитера и благодарно кивнул неряшливому бородатому мужчине, который протянул ему стакан. «Представь, что ты потерял Марину. Так. бррр. Друга явственно передернуло. У меня слишком богатая фантазия. Но давай поговорим о тебе. Ты зачем меня сюда вытащил? Или хочешь сначала надраться, а потом поговорить? Четвертый стакан уже пьем. Тут же сменил тему Кравцов. Все сложно. Руслан напрягся. Друг всегда умел четко ударить по больному месту, выхватить самое важное и вытащить из него клешнями. Вот и сейчас не дал сбежать. Спрятаться в раковине вместе со своим раздраем, и устроить там отличную попойку в компании самого себя внутри и нелепого бреда снаружи. Я, похоже, втрескался не по-детски. Иногда проще сразу сдаться, чем позволять художнику играть в любимую игру, обязательной частью которой было старательное расковыривание дружеской души. И десяти лет не прошло, признался наконец. Как булочка отреагировала? Макс был дельным советчиком, хоть и весьма необычным. Откуда? Руслан чуть не рухнул на пол, едва не лишив мир симпатичного приготовителя тортиков. Стулья за барной стойкой были высокими, падение назад с такого чревато не только легким сотрясением мозга. «Я думал, вы уже вместе?» – удивился Макс. «Еще на новоселье ты вел себя так, как будто она твоя. Ухаживал, заботливо так, винишко подливал и все такое прочее. Марина тоже подумала, что вы вместе». «Говорит, вы друг на друга как-то странно смотрите». Художник озадаченно почесал подбородок. «С ума сошли!» — искренне негодовал Руслан. В его чуть хмельной голове кое-что упорно не укладывалось. Протестовала против их союза. Пугала. «Подумай головёшкой. Оно ей надо. Чужого ребенка воспитывать. Как я вообще могу на что-то рассчитывать? По-моему, у нее с Симычем всё серьёзнее, чем с тобой». Напомнил про выходку крестника Макс и в очередной раз глотнул свое темное нефильтрованное. «Дружить, приходить в гости, играть и жить так постоянно — разные вещи», — отрицательно мотнул головой незадачливый отец-одиночка. «И что с этим делать, я не представляю. Взваливать на нее такую ответственность у меня в голове не укладывается. Какая женщина на это согласится?» В конце концов, если родная мать может легко бросить ребенка, а что говорить о посторонней женщине? Рус, кончай загоняться. На плечо и в пещеру, потом разберетесь. Захмелевший Макс громко стукнул стаканом по стойке, расплескав пену по исцарапанной поверхности темного дерева. «Сколько можно себя винить? Ты делал тогда для Катьки все и даже больше. Не уехав, ты бы не поднял семью, понимаешь?» Ты зарабатывал деньги. Высылал, даже когда самому на еду не хватало. Думаешь, я не помню те последние центы в кармане и булку, которую мы с трудом уговорили нам продать. Еще и посуду мсье Франсуа всю перемыли. Ты делал для них все, что тогда мог. Я должен был просто быть рядом. Руслан безжизненным взглядом смотрел на причудливый древесный узор барной стойки. Как у тебя все просто? На плечо и в пещеру. Поморщился кондитер. чье чешское светлое внезапно стала горьким, как заправский стаут. «Это ты все усложняешь. Я видел, как вы общаетесь, как смотрите друг на друга, даже как она тебе салфетки передавала. Это готовое блюдо, которое надо есть. Не хочешь? Тогда его съест кто-то другой, и будет поздно биться головой об стену». Хитро усмехнулся друг, явно довольный новым поводом поиграть с Русланом. Тот мгновенно напрягся, услышав о конкуренции. Возможно, в его булочку уже кто-то собирался вонзить зубы, но добрался пока только до губ и волос. Сцена в лифте вновь предстала перед глазами. Кеды на ногах, фантастическое платье, мягкие очертания фигуры, изгиб талии, по которому хочется провести ладонью, растрепанная, испуганная девушка с искусанными и чуть припухшими губами. Одного взгляда на них достаточно, чтобы думать лишь об одном — а поцелуе. об их мягкости, податливости, чуткости, о том, как они чуть приоткрываются, позволяя больше. Руслан сделал несколько болезненно больших глотков пива и опустил полупустой стакан на стойку. «Я им съем», — проворчал, отдышавшись. Только подумать, после той встречи она ни разу не набрала его номер, потом не пришла на съемки, прислав вместо себя какую-то невменяемую. Та определенно была готова лечь на стол и заявить, Я буду твоим коржом. Поджарь меня в печи по полной программе, детка». Парень поморщился. «Нет, такого ужаса он напробовался в Европе, когда узнал о побеге жены. С катушек слетел. Если бы не Макс. Давай, покажи им, кто здесь главный специалист по булочкам», воинственно поднял вверх бокал Кравцов. «И прекрати ее так называть», между делом возмутился Руслан. «А что, вкусное прозвище?» «Вы просто идеальная пара! Ты печешь, она ест и заботится о вас с Симычем!» «Супер!» – показал палец вверх. «Мы уже взрослые, о нас не надо заботиться!» Чуть пихнул друга, как в первом классе за партой, локтем. «Мне-то не гони, иди лучше и выложи, как есть, поцелуй, а дальше по обстоятельствам!» «Предсказываю, она только этого и ждет!» продолжал подстрекать Максим, не зная, что Руслан уже все для себя решил.